Глава 25. Что случилось? Я вернулся в гостиницу. Конечно, сестрёнка Ассасин не здесь. В какой-то момент т проснулась здесь, несвязанная, и более того, никого вокруг нет. Вряд ли хоть кто-то не захотел бы сбежать. Я упал на кровать. Окончания моих рук и ног вообще не могли дотянуться до края кровати. В прошлом я часто так лежал, глубоко размышляя, и я часто так засыпал. Что ж, я отвлёкся. Моё тело глубоко зарылось вглубь матраса, что делало меня беспокойным. Это первый раз, когда у меня такие роскошные мысли. Ренон не здесь. Она сказала, я вернусь домой ненадолго, и ушла. Это скорее всего ложь. Вернуться в дом, в котором нет её сестры, я не верю в это. Сейчас я лежу и наблюдаю за ней с помощью Сакай. Мариоку нельзя почувствовать, и они не смогут обнаружить меня. В настоящее время Ренон встретилась с людьми в нескольких метрах от гостиницы. На таком расстоянии, если сосредоточиться, я могу идеально слышать их разговор. Сила, которую я получила от Суки Йоми, сама действительно полезна. Хотя отсутствие и н с т р у к ц и й доставляет немало сложностей. Как говорится, ложка дёгтя в бочке мёда. Итак, ты узнала его происхождение. Ренон завертела головой. Нет, единственное, что я узнала, что он является наследником какой-то компании. Что? Это не отличается от информации, к о т о р а я имеет торговая гильзия. На что рассчитывали эти ребята? Вы действительно думаете, что я рассказал бы всё ребёнку, которого только что встретил? Они идиоты. Но... поскольку на экипаж напали, у меня не было много времени, чтобы с ним поговорить. Теперь, когда ты об этом упомянула, та, что попала в плен, вернулась. Мы проверили её на магию и ловушке, но ничего не вышло. Что это значит? Как-то я утром проснулась, двух девушек, которые были с ним, уже не было. Спутники, да. Те люди со странными уровнями. Я не знаю, заставить ли их замолчать, но от этого мой лоб потеет. И? Понятно. Так они затыкают людей, да? И лоб потеет. Конечно. Сейчас я рад, что большая часть информации не просочилась. Сестрёнка, которая спала на кровати, пропала, когда мы вернулись. А, -а, а И потом я сказала ему, что хотела бы не на толк вернуться домой. Какой же болван этот юнец. Без всяких ограничений бездозорных. Заткнись. Я немного рад, что вы в это верите, но меня это как-то бесит. Но хорошо, глядя на в н е ш н е с т Ренона отношения этого человека, может он на самом деле безнадёжного типа. Хм, поговорим о Грузии. Что т о об этом слышала? Это я не совсем поняла. а всё хорошо, просто говори. п у т е ш е с т в у е отсюда от двух до трёх дней, и вы будете окутаны сильным туманом, где есть поселение полулюдей. Он сказал, что получил к р у з от них. и Я серьёзно? Это то, что братик сказал? Он не заботился о цене? р и н о н должно бы чувствовала некую опасность м о л ч а н и я этого человека, поэтому она отчаянно пыталась всё ему объяснить. Эти двое не в дружеских отношениях. Это моё заключение. Он не заботился о цене. Он сказал, что это сказочные вещи, и будет хорошо, если их можно продать. Старик на рынке сказал, что купит его за 500 золотых монет. 500? Голос человека резко переменился. Он точно человек низкого уровня. Да. Это самое низшее из низших цен. Они, наверное, потрясающие люди. Но 500 золотых, значит... Вульгарное выражение мужчины начало просачиваться наружу. Я могу сказать, что Ренон было противно. Во всяком случае, самое н и ш е е из низших, да? И это такая сумма золота. Как страшно. Они могут перепродать их по более высокой цене, потому что это новые продукты? Эй, эй! Позвольте мне встретиться с сестрой. Если я расскажу вам о многих вещах, вы позволите мне увидеться с ней, верно? Ой-ой, эти слова ты должна говорить, когда хорошо сделаешь свою работу, верно? Только с помощью этого ты никогда не увидишь свою сестру. Мусор. Схватил маленького ребёнка и заставляет её делать глупые задания. Моя кровь начинает закипать. Я серьёзно подумал, могу ли достать их маги отсюда. Я могу это сделать. Давайте сделаем это. Я начал а р о И снова обдумываю это. т Если я сейчас сделаю это, Ренон увидит, как кто-то умирает перед ней. Если она увидит перед собой чью-то смерть, это может обернуться травмой для неё. Чёрт, вы легко отделались. Ренон липнет к парню и просит снова и снова. Я глубоко вдыхаю, чтобы подавить снова закипающее убийственное намерение. Если ты так сильно хочешь всё закончить, то ты не оставляешь мне другого выбора. Сделай для меня последнюю работу. Тогда я верну тебе твою сестрёнку. Я также забуду о вашем долге. Долг, а, а не просто разменные монеты для него. Вы можете сделать что-то подобное? Да, это не сложно. Ты согласна? Человек, что предложил это, был настолько прогнившим человеком. Конечно, Ренон не может отказаться, но... Я распускаю свой Сакай. Я уже знаю, что будет дальше. В конце концов, я не хочу с л ы ш и т ь эти слова непосредственно. Если то, что он сказал, правда, то сестра Ренон, вероятно, еще жива. Если это окажется ложью, я превращу его в свой первый опыт по пыткам и убийству. Это не то, чтобы я поддерживал т а м о е но я думаю, что я мог бы действовать немного жёстче, и с этими мыслями я закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Это произойдёт, когда вернутся два моих последователя. Прямо сейчас мне нечего делать. И когда я думаю о Ренон, это должно быть более выгодно для неё, если она найдёт меня спящим. Это продолжалось минут сорок пять. Я сделал глубокий вдох и, наконец, заснул. Шумно. А, ясно. Я действительно заснул. Ренон в порядке? Честно говоря, я думал о том, что теперь с ней делать. Если мои последователи принесут мне информацию к тому времени, как я проснусь, и Ренон ещё жива, я планирую действовать немного дико. Если её нет, я стану очень диким. Хм, доброе утро! Я оглядываюсь по сторонам. Там четыре человека. т о м у э Мио, женщина, выглядящая так же, как на портрете Еринон. Молодой господин, ты проснулся? Доброе утро, молодой господин. А, утро. Они говорят доброе утро, когда уже вечер? Возмездие за то, что я не давал им спать? Или это деловое приветствие? Два моих последователя поприветствовали меня, как и ожидалось. Они должны сделать это, по крайней мере. Мы перед людьми, в конце концов. Ренон отводила взгляд. И сестра Ренон сильно склонила голову. У неё хорошая осанка. Если ты так сильно хочешь склонить голову, то сделай д а г е т с а Это будет покомфортней. Примечание чтеца. Дагетза. Поза, в которой человек садится на колени, опускает почти до земли свою голову и произносит «пожалуйста». Символ Дагедза в том, чтобы продемонстрировать своё высшее почтение перед кем-либо. Сейчас сестра в безопасности. Её младшая сестра вернулась, чтобы совершить преступление. Нет, её, вероятно, поймали. м и у не убила её, наверное, из-за Томоя. Какая счастливая маленькая девочка. Нет, обе сестры. Ха. До того счастливые, что я хочу, чтобы они поделились со мной. «Девочка, подними голову!» Тамуэ сказала об этом сестре, она робко подняла голову. «Простите меня за использование письма. Вы можете читать, да?» «Младшая сестра может, а старшая нет. Такого ведь не может произойти, правда?» а э да. То, что вы спасли меня от этого случая, я искренне вас благодарю, очень!» Сильно нервничая, она меня поблагодарила, при этом заикаясь и стесняясь. Что? Она человек, который плохо общается с незнакомцами? Но разговор возможен, хорошо. Хотя она меня подловила. Даже её голос, ва-ва-ва-ва. Кроме цвета волос, она её точная копия. Непереведённое примечание английского переводчика. Ссылаясь на девушку в своих воспоминаниях. Вы можете свободно говорить, как хотите. Вы не последователь или что-то подобное. Как вы можете видеть, она вернулась со всеми конечностями, молодой господин! Её обработали какими-то котиками, но я уже все их вычистила. Вы двое, эти ваши доклады так и просят похвалы. Но они действительно проделали хорошую работу. Так у Мио был секретный навык н е й т р а л и з а ц и я яда. Это будет полезно. Я ещё раз взгляну на сестру. Теперь, когда я думаю об этом, ее лицо оказало на меня такое влияние, что я не помню ее имени. Хм, что же это было? Я, конечно, слышал его от Ренон, но по каким-то причинам не могу припомнить. Но, когда я уже собирался снова спросить ее имя, я к и н у л взглядом ее с ног до головы. И чем больше я смотрю, тем больше чувствую, что это больше, чем просто она напоминает ее. Миры разные, и всё же есть две дыни, как удивительно. Она немного выше меня. И её стиль, придающий чувство завершённости. У неё большая грудь. И её внешний вид, который практически зеркальное отражение этой девушки. Просто... Её глаза немного дикие, или скорее это, вероятно, глаза искателя приключений. Это были грубые глаза, полные любопытства. И её волосы. У неё были такие же рыжие волосы, как у её младшей сестры. Это не чёрные волосы, выкрашенные в красный цвет. Хасыгава, верно. Это Кахая, о которой я вспомнил благодаря т а м о я Девушка, которая призналась такому, как я. И Кахай, которую я ужасно отверг и причинил боль. Хасыгава. х а с е г а в а Милая усердная Кахай, которой я передал всё в стригбе из лука. Вот почему, даже если я знал, что она совсем другой человек, это беспокоит моё сердце. Это было событие, которое меня заставили вспомнить не так давно. А? Я случайно назвал её этим именем. Её губы немного двигались, и оттуда вышел этот возглас реакции. Томоя пропустила это мимо ушей, но Мио сразу оживилась и отреагировала. Я чувствую, что позже она будет бессмысленно доставать меня расспросами. Это имя из моего предыдущего мира, так что похоже они не приняли это за имя человека. Ничего, в любом случае я слышал ситуацию от Ренона и был озабочен. Я рад, что ты в порядке. Я пожинала то, что посеяла, но ты действительно спас нас. Мы думали, что могли справиться с этим. «Итак, я забежала далеко вперёд». Она даже переосмысляет себя так же, как х а з ы к а в а Имея способность более или менее стоять в жёстких условиях, вы становитесь самонадеянными. Но я не знаю, что о тебе думать, когда ты втянула в это свою младшую сестру. После одной ошибки младшая сестрёнка в итоге стала выглядеть как нищая и шататься по городу по ночам, пока её сестра была под котиками в опасной для жизни ситуации. Кажется, это довольно опасное место. Снаружи, конечно, но внутри такое же. У меня есть последователи, так что я могу как-то выжить. Я отвечаю ей с кривой улыбкой. На самом деле, уровень этих двоих практически является определением слова «странный». Услышав упоминание о себе, их выражение изменилось, почти говоря, ничего особенного. В каком-то смысле они ухмылялись. Действительно. Но когда я упомянул этих двоих в разговоре, я заметил изменения во внешнем виде Хасыгавы и её младшей сестры. Её сестра отошла, младшая съёжилась. ь с и л а ваших последователей поистине ужасны, Десу. Сначала они появились в комнате, в которой мы были заперты, без единого звука. Это довольно эпично и невероятно». «Нет-нет, это не так уж и сложно!» «Если я использую свои тёмные способности, это будет совсем ничего». Вот почему я говорю, что ваши лица слишком распущены. Должен быть предел вашему счастью. Это точно. Тогда тёмная магия, т е с с у Она помогла мне отогнать яд, который был в моём теле, и когда мы возвращались, одной рукой она разрушила покрытую дверь без использования арии. Оставляя в стороне часть про проклятия, то, что она смогла очистить яд, довольно невероятно. В следующий раз попрошу её научить меня. Думаю, уничтожать дверь немного слишком, но сейчас это плюс для тебя, Мио. Но даже так. Я не могу найти объяснение с о с т о я н и ю Ренон, когда её сестра уже вернулась. Наверное, тот человек сказал украсть деньги, и когда она собиралась отдать их, она была поймана одной из двух, может быть. Я понимаю, она должна чувствовать себя виноватой. Но сестра, ради которой она старалась, вернулась живой, так что было бы лучше иметь более весёлое лицо. о р и н о н было беспокойное лицо. Кажется, она что-то говорила. Не двигаясь, она опустила голову. Всё напряжённо. Кроме того, бдительные умные наёмники были обработаны великими способностями тела Томоя сама. Э? Я чувствую, что она пытается мне что-то сказать. Может, она просто преувеличивает? Я предупреждал Томоя не так давно. Т Ты преувеличиваешь то? Я сделала не так много... «Здесь одна идиотка выглядит как ребёнок, застуканный за чем-то плохим». Она пыталась сдержать т о но я остановил её глазами. И тогда я точно подтвердил, что Мио вспотела. Сестра Ренон по имени Тоа, которая была взволнована, продолжала говорить, так что даже не пришлось на неё давить. «Что вы имеете в виду, под преувеличиваешь? Это первый раз, к а к ты я увидела такое!» Даже стани, построенные из специальных материалов против атак темонов, было бы с л е т а уничтожен о кулаком Тамое Сама и т ь м о й Миосама. Они вдвоём говорили: а "Ха-ха-ха-ха". Обе собрались заткнуть т у а с двух сторон, о чего становится легко понять их реакцию. Они даже уничтожили сильнейшего т у з а к и л ь т и и 52 других наёмников-авантюристов, которые объединились. Э-э Что? Что происходит? Не говорите мне, что пока я спал, всё превратилось, всё решено. С нетерпением ждём следующего эпизода. Я рад, что на мне маска. Я уверен, сейчас на моём лице много выражений. А? Это что, слёзы? Я не знаю, что это за ч у в с т в о Слова т о ударили меня прямо в сердце, так что я не ожидал.